Глава 5 Мирт подала голос раньше, чем я сформулировала вопрос. «Через два этажа есть переход в соседнее здание. Пока не включили изоляцию, есть шанс перебраться и спуститься уже там», — выдала она скороговоркой. Я кивнула, фактически сама себе, и прыгнула снова. Рука соскользнула, и я чуть не полетела дальше. «Так, сконцентрируйся. Еще разочек. И вот он». Заветный выход! Прежде чем выдирать решетку, я прислушалась. Мирт услужливо включила план здания — где же ты раньше была, подруга? — с подсвеченными фигурами людей и шойеров. Тараканы похолоднее человека, но тоже отличаются от окружающей среды, так что вполне идентифицируются инфракрасным излучением. Поблизости виднелись три непонятных образования, но я списала их на отопление — По виду они не походили ни на человека, ни на шойра. Так, бесформенные кучки чего-то теплого. Может, животные какие? Дернув сетку на себя и вконец ободрав пальцы, я уложила ее на поверхность трубы, высунула голову и огляделась. Действительно пусто. В обе стороны уходил коридор, ничем не отличавшийся от того, что находился выше. Идентичная планировка, само собой. Только двери потолще, чуть ли не бронированные. Я припустила бегом по гладкому полу, поскальзываясь на бинтах и с трудом удерживая равновесие. Прогулка по вентиляции не прошла для меня даром. Мышцы ныли, ногу я, кажется, таки растянула, но задерживаться и жалеть себя я не собиралась. Потом. все потом. По сторонам мелькали бронированные двери с крошечными окошками, чуть ниже уровня моих глаз зато точно по росту для шойров. Шевеление по ту сторону стекла я заметила случайно, набегу, и затормозила, как вкопанная. «Там кто-то есть? Пленники? Может, такие же, как я?» Мысль граничила с самоубийством, но бросать своих я не стану. И «Если тот, кто там содержится, еще в состоянии ходить, постараюсь вытащить». В окошко я заглянула машинально, уже потянувшись к массивному засову снаружи, и отдернула руку, будто обжегшись. Нечто, шевелившееся по ту сторону, точно не было человеком. Впрочем, на Шойера оно тоже не походило. Глыба слизистой густой массы непрестанно двигалась, выпячиваясь буграми и снова опадая. Она высилась не на полу, а на узкой металлической койке, Вроде той, при помощи которой меня везли только что на операцию. Кажется, я разглядела под всем этим ужасом длинные, свалявшиеся в один сплошной колтун волосы. Но, может, мне это просто примерещилось с перепугу. Быстрее! Они блокируют уровни! А то, криком мирт, я вздрогнула всем телом, приходя в себя. Сделала шаг другой прочь от странной субстанции и рванула к спасительному переходу, который оказался канализационным люком. «Ты издеваешься?» Пропыхтела я, откручивая проржавевший винтовой механизм, который, похоже, не то что не чистили, не трогали годами. «Это единственный канал, объединяющий два здания», невозмутимо сообщил имплант. «Разве наша цель не выбраться отсюда?» «Да!» Но я надеялась сделать это более-менее чистой. С натугой приподняв крышку, я поспешила вниз по старомодным металлическим ступенькам. Вовремя, прямо над моей головой с шипением натянулась энергетическая сетка. Еще немного, и меня бы ею разрезало, как ветчину ножом. Люк закрылся автоматически, оставляя меня в полной темноте. Почти полной. Стекавший по стенам конденсат от чего-то слегка светился, добавляя сюрреализма происходящему. Ожидаемой нестерпимой вони не было. Насколько мне известно, основная фильтрация и обработка идет прямо в жилом блоке, чтобы минимизировать отходы. Дальше все плывет уже обеззараженное и унифицированное, однако приятнее от этого мое путешествие не стало. Лестница все не кончалась. Я не успела посмотреть, далеко ли пол, и есть ли он вообще. Потому спускалась на ощупь, аккуратно ставя ноги и тщательно нащупывая опору, прежде чем двинуться дальше. Мирт демонстрировала нечто невнятное. Из канализации плохо ловился сигнал, потому что она успела закачать в базу обрывками, на то и будем ориентироваться. Внезапно моя нога ухнула в пустоту. Лестница закончилась. Одно не спешило появляться. «Что внизу?» — спросила я шепотом Мирт. Могла бы и про себя, но звучание собственного голоса слегка успокаивало. Судя по звукам, жидкость. Не слишком уверенно отозвался имплант. Но глубину гарантировать не могу. Расстояние до поверхности метров десять. Я теперь и сама слышала рокот, гулко доносившийся из непроглядной глубины. Похоже, что техническая часть заканчивается и начинается, собственно, Не сказать, чтобы меня это порадовало, но придется рискнуть. «Ты хоть мои цепи отключила?» – уточнила я перед тем, как нырять. «Вряд ли меня шарахнет током, я уже мылась в наручниках и ничего, а вот вытерпеть все это ради того, чтобы на выходе меня ждал отряд охоты за беглыми женщинами» Если у них тут такое водится, будет обидно. — Само собой. В первую минуту в лифте, — Оскорбленно заявила Мирт. — Я не хочу, чтобы меня вырезали. — А раньше почему молчала? — буркнула я, спускаясь на руках к самому краю перил. Они загибались к стене, образуя своеобразную перекладину, покрытую слизью и еще какими-то субстанциями. — Я думала, ты отключилась совсем. Мне не нравились излучения местных приборов, не хотя призналась имплант. Они на меня плохо действуют, угнетают мои функции, мешают ориентироваться. Мне нужно было время, чтобы приспособиться. И как? Приспособилась? Не без ехидства поинтересовалась я, оттягивая неизбежное. Пальцы соскальзывали, натруженные с непривычки мышцы ныли отвлекая от бурлящих где-то там под ногами нечистот, в которые мне предстояло нырнуть. «Не до конца, но выжить сейчас важнее», — недовольно пробубнила моя неизменная помощница. Пальцы разжимались сами, я поняла, что долго не продержусь. Набрав побольше воздуха, отпустила перекладину и после томительных секунд полета врезалась в удивительно теплую жидкость. Не хочу думать, почему теплую, просто не хочу. Меня завертело и понесло. Течение оказалось сильным, уровень высоким, так что как я не силилась всплыть и глотнуть воздуха, максимум что мне удалось, это удариться пару раз головой о свод трубы. Легкие постепенно начинали гореть. Нас учили задерживать дыхание на несколько минут, но не в таких диких условиях. Одно дело нырять в спокойном водоеме или бассейне, и совсем другое, когда тебя засасывает воронка водоворота. Меня то тащило горизонтально, то вдруг сносило вниз с полным ощущением свободного падения. И когда я поняла, что вот-вот открою рот и рефлекторно наглотаюсь жижи с понятным и печальным исходом, свистопляска вдруг резко закончилась. Всплыть получилось с первой попытки» тусклый свет пробивался сквозь закрытые веки, маня на поверхность. Я втянула воздух со всхлипом, густой застоявшийся, пахнущий от чего-то больше химией и лекарствами, как в медблоке, чем нечистотами. И огляделась. Потолок чуть изгибался и нависал над головой, но рукой я бы не дотянулась. Неплохо. Хуже то, что выхода отсюда я не видела. Гладкая поверхность гигантского резервуара что потихоньку заполнялся отходами для последующей утилизации. «Придется снова нырять», — деловито сообщила Мирт. «Я нашла систему слива очищенного сырья. Можно ее запустить, только насколько долго придется еще плыть, я не знаю. Схема неполная». «Поняла уже», — резко отозвалась я. Злиться на симбионт глупо. Она делала все, что могла, выжимая из своих характеристик максимум. Это я понимала, но раздражение все равно прорывалось. На ситуацию в целом, на мое глупое попадание, на этот спонтанный и хаотичный побег, из которого еще неизвестно, выберусь ли я живой. Хотя если выбирать между возможной гибелью в канализации или же остаться и подвергнуться операции в исполнении шоеров, пожалуй, я начинаю понимать повстанцев, уничтожающих своих женщин вместо того, чтобы отдавать их тараканам. Только я бы предпочла выжить, само собой. «Включай слив», — попросила я имплант, надышавшись как следует почти до головокружения. «Мне не нужно плыть осознанно. Лишь позволить течению себя нести и сгруппироваться, чтобы снова не получить по голове каким-нибудь выступом». Меня снова завертело в водовороте и утянуло на глубину. Я приоткрыла глаза, лучше бы этого не делала. Мимо промелькнули устрашающего вида лезвия и мелкая сетка, неторопливо задвигающая отверстие, в которое я едва успела просочиться. «Ты не говорила, что здесь дополнительная система фильтрации?» Возмутилась я мысленно. «А зачем тебя волновать понапрасну?» «Я же ее вовремя нейтрализовала», — флегматично отозвался симбионт. «Все возражения и выражения по этому поводу вскоре вылетели у меня из головы». Путешествие сюда казалось райским отдыхом на курортной планете. Меня мотало так, как не мотало во время тестов на профпригодность для пилотирования в особо сложных условиях. Воздух закончился очень быстро, я сдерживалась на чистом упрямстве, но все равно наглоталась безвкусной густой жижи, похожей на гель из регенерационных камер. Правда, вряд ли у нее такие же заживляющие и полезные для организма свойства. Наконец, меня выплюнуло из узкой трубы в пустоту. Задыхающаяся и дезориентированная, я не успела понять, куда падаю и что вообще происходит. Удар о воду оглушил меня окончательно. Кажется, я таки потеряла сознание. Пришла в себя, лежа на спине и слегка покачиваясь в слабых волнах. К счастью, человечество не изменило своей привычки сливать отходы в океан. Только теперь оно это делало предварительно, обеззаразив и нейтрализовав их. Судя по составу, которого я наелась по самое некуда, а Мирт проанализировала, жижа довольно быстро растворится в соленой среде, без ущерба для экологии. Умно, хитро. А главное, удачно, что меня не переработали вместе с ней. Теперь нужно понять, куда меня выкинуло, и решить, показываться ли мне вообще людям. Может, найду какой островок необитаемый, устроюсь с комфортом, пусть они сами с шойрами разбираются. Мечты, мечты.